Глава двадцать Чего же удивляться тому, что после лёгонькой стычки с деверем я вообще не заметила, как пролетели несколько часов. Подозреваю, что я пролежала их в кресле, облепленная чудодейственными примочками Бригитты. Она предпочитала методы, проверенные прадедами, капустный лист на лицо и горькую кору неизвестного дерева мне в зубы. «Жуйте, моя госпожа, жуйте!» — приговаривала она, молитвенно сложив руки. «Скоро явится этот бездельник Балдур. Он всем сказал, что отправился инспектировать больницу. На самом деле в каменоломнях своих недельную добычу проверяет. Где Лео? Я не видела его все утро. Почему-то меня вдруг охватила тревога за ребенка. Ничего странного». «Вокруг одни психи, и королева-мать чаще лежит, чем ходит». «Всё в порядке. С ним оба наших военачальника. Он повздорил с герцогом после того, как тот принес вас сюда. Наш принц, он сказал Дарину, чтобы тот убирался, и отказался пойти с ним на тренировку. Поразительно наглый щенок. Причём гонор в нем проснулся буквально в последние два дня». К сожалению, этот голос принадлежал вполне конкретному черному колдуну. Их высочество отделился от стены, а мы с гномихой дружно охнули. Бригитта схватилась за топорик. Почему я раньше не замечала этот увесистый предмет у нее за поясом? Наверное, это как-то связано с привычкой Дарана подвешивать своих оппонентов в воздухе. Это все материнская любовь и поддержка. Вам ее, очевидно, не хватило, но что выросло, то выросло, приходится утверждаться за счет детей и женщин. Бригитта снова охнула, но за топор взялась двумя руками, и я поняла, что защищать она готовилась нас обеих. от этого почему-то на душе стало светлее. Герцог помедлил, рассматривая меня так, словно ночью не успел налюбоваться. Чувство самосохранения Тори. Неотъемлемое качество большинства живых существ, но исключения все же случаются. Бригитта, выйдите, пожалуйста. Обещаю, что не причиню вреда вашей хозяйке и не задержусь больше, чем на пять минут. Мне нужно сказать этой сумасшедшей несколько слов. Я вознамерилась быть паянкой, и вчерашние шутки над герцогом про несколько минут и его выносливость в постели повторять не стала. Я кивком отпустила девушку. Сделала самое жалостливое лицо, чтобы убедить ее покинуть комнату. У всего же есть предел прочности, в том числе у гномьего организма. «Вы такой разговорчивый, Даран. Я последую за своей предшественницей раньше, чем вы закончите распинаться. Каждая наша встреча заканчивается тем, что вы на меня бросаетесь. После этой ночи меня едва откачали, но вы снова... Я ничего не делал, Монами. Слегка придушил на расстоянии. Я же говорил, что ты отравлена. Он вытащил меня из кресла, как тряпичную куклу, и усадил к себе на колени. То есть вы признаетесь в попытке уморить королеву уже который раз. Я найду способ казнить вас на законных основаниях. Запрошу еще одно заседание совета. Даже вы не сумеете отвертеться от прямых вопросов. Как же это чудовищно нелепо. Он почти нежно гладил меня по щеке, а я полностью обессиленная расписывала, что его голову закопают в саду, а все остальное по частям скормят скоту. Не ожидала, что я, Виктория Чернова, окажусь настолько кровожадной. По губам мужчины бродила улыбка, словно я рассказывала ему что-то приятное. Его близость пьянила, но я знала, что вскоре наступит и обратный эффект. «Я делаю то, что делала бы каждая на моем месте», — втолковывала я ему. «Это королевство принадлежит двум детям, которых ты пустил по миру. Своим благосостоянием оно обязано гномам, они лишились своей святыни и вынуждены присмыкаться при дворе. Уходи, карбюратор». «С такими способностями ты устроишься где угодно. Здесь же я найду способ от тебя избавиться». Он убрал с моего лица несколько прядей, а еще две тихонечко сдул. Как и в тронном зале, в этой комнате сейчас ворковали два голубка, если не прислушиваться к нашим словам. «Монамур. Я могу взять любую страну, объединить этот мир под своим сапогом, Но я правитель Эритании, единственный и законный, и мое господство начнется отсюда. А ты будешь сидеть рядышком и улыбаться. Вот прямо как сегодня на троне. Он поцеловал меня в лоб. Это что-то новенькое. Нет, не лоб, а то, что я вдруг удостоилась такой чести. Украшать собой его правление? Его перестало выводить из себя самка-самоубийца? Это не права. Всякая девушка на твоём месте либо приняла бы условия, в которых оказалась, либо попыталась сбежать. Тебе ни то, ни то даже не пришло в голову. У меня иссякли оскорбления и угрозы, Но не начинать же по новой про то, каким способом его будут казнить. Нет, Даррен, ты знаешь, каким будет мой ответ. Он улыбался мне в волосы. Я чувствовала над долбом его размеренное дыхание. Так я и не спрашиваю, Тори. Я принес тебе противоядие. В яблоке. Вкусном и сочном. Кушай по одному каждое утро, и тебя перестанет лихорадить. Ты быстро окрепнешь. Его голос почти не изменился, но дальше я все таки угадала насмешку. Но однажды в нем окажется что-то другое. Ты не монстр. Ты ненормальный ублюдок. Считаешь, есть разница? Я откинулась на спинку кресла, постаравшись миновать его плечо. «Продолжать эту беседу бессмысленно. Надо сосредоточиться на простых и понятных задачах. Найти Бьорген, провести ревизию провианта в замке, посчитать земли, убить Даррена». «Как же я не люблю, когда ты меня игнорируешь. Но я терпелив. Давай объясню, что происходит прямо сейчас». «Я отговорил твоих соседей-феодалов, взволнованных необычайной активностью их королевы, нападать на замок. Сказал, что все под контролем, и нам не нужна смута. Эмилия пойдёт за идиота-князя. Это позволит заявить права на земли сопредельного с ним королевства». Я молчала, но дала понять, что внемлю. Он усмехнулся и чмокнул меня в переносицу. «Для народа и знати наши с тобой только что проявившиеся разногласия забыты. Мы же не допустим войны королевы с вассалами, правда? Я и Эльтон погостим здесь недельку. Кстати, я сунул ему приворотное зелье, чтобы ускорить его и принцессу, но почему-то оно сработало на тебя, а не на Белоснежку». «Ух ты! Эмилия оказалась права. Даррен тоже способен на ошибки». Если не под воздействием чувств, то под общим сумбуром, который я ему, пусть не беспокоится обеспечу. Так что не питай иллюзий. Молодой князь пал жертвой магии, а не твоей неземной красоты. Тут-то я уж не смолчала. Как же так? Какой прок от тебя и твоего зеркала, если ты не смог обеспечить Виктории такой малости, как непревзойденное очарование?» Герцог рассмеялся, а то я уже распереживалась, что не хватает злодейского смеха. «С твоими чарами все в порядке, Тори. По логике, на твоем теле они должны проявлять себя иначе, замедляться. Но они работают, во всяком случае, на мне. Хочешь в этом убедиться?» Я замотала головой так, что ударилась об его ключицу. Ему мой настрой, разумеется, не понравился. Он достал своё клятое яблоко и заставил меня его надкусить. «Кушай, дорогуша. Снимет самые неприятные симптомы. Мы не будем пугать окружающих королевскими обмороками. Но проблемы это не решит. Когда тяга будет нестерпимой, ты можешь сама подойти к зеркалу и капнуть кровь. Можешь постучаться ко мне в спальню, и я не откажу». «Как же я ненавидела его в этот момент!» «Больше, чем обычно, на пару пунктов». Выхватила у него яблоко и вгрызлась в сладкую мякоть. Его рука, пользуясь моей неестественной слабостью, гладила мне колено и ползла выше. Яблоко действительно помогло. Я даже нашла в себе силы сползти с него и приземлиться на ближайший стул». В комнату, раз пять минут истекли ворвалась Бригитта в сопровождении моих теперь уже любимых Дафура, Балдура и Вамбадрила. «Держите его! Активируй амулет!» Девица командовала старейшинами, как будто училась этому с молодых ногтей. Только Даррена след простыл. Он испарился, чтобы плести интриги в другом месте. «Я встряхнулась. Не имею права сидеть, сложа руки». Если с магией у меня беда, то следовало опережать его иначе. Привет, ребята, дружелюбно рявкнула я. Кто из вас на короткой ноге, Саннет? По-моему, настало время познакомиться с ней лично. Возможно, наливное яблочко по своим свойствам значительно превосходило энергетики из моего мира, или же меня гнала вперед злость. Но с момента своего попадания еще ни разу я не чувствовала себя настолько бодро.